Как я не допытывался, ничего не добился. Поэтому я, нарядившись в субботний кафтан, отправился к тому самому Кимбаку. Про дом что тебе сказать? Полная чаша. Живут весьма богато, а люди прямо бриллианты. Как только лишь я сказал, кто я и зачем приехал, меня приняли как дорогого гостя, угостили чаем в накладку с печеньем-вареньем великолепной вишневкой. Хозяин, Моши Нисель Кимбок, мне сразу понравился. Такой общительный, такой добрый. Хозяйка мне тоже весьма понравилась. Красивая дородная еврейка. С двойным подбородком — тихая и благочестивая еврейка. Оба принялись расспрашивать, каков жених. Ученый ли? Хороший? Что мне им сказать? Разве я о нем имею хоть малейшее понятие? Но умный человек... Всегда найдется. Дайте, говорю, покончим с одной стороной, тогда поговорим о другой. Прежде всего, говорю, хочу знать, сколько за ней приданого. Затем не мешало бы мне и товар посмотреть. Моше Нисель тогда обращается к жене. «Где же наша Сонечка? Позвала бы ее сюда!» «Сонечка еще одевается», — ответила хозяйка и при этом вышла в другую комнату. Остались мы вдвоем. Выпили по рюмочке другой вишневки. Закусили вареньем из райских яблок и завели разговор. «Так, лишь бы говорить. Давно сватовством занимаетесь?» — спросил меня хозяин, наливая рюмку. «С самой своей свадьбы», — ответил я. «Мой тесть, продолжаю я, тоже этим занимается». Мой отец покойный также был сватом. Все братья мои сваты. Почти вся моя родня этим делом промышляет. Вру и даже глазом не моргну. Чувствую лишь, как краска заливает мое лицо. И сам не знаю, как у меня смелости хватило так врать. Но что было делать? Залез, как твоя мать говорит, в болото. Шагай дальше. Кроме того, меня смущало... История с Лейбой Лебельским. Хотя про себя уже решил, что если я с Божьей помощью устрою это дельце, то сейчас же отошлю ему половину заработка. Люди, может быть, скажут, что я вовсе не имею права на этот заработок. Но ведь и того не следует забывать, что я в этом деле работаю. Не обязан же я в самом деле даром тратить свой труд. Не обязан же я врать за другого. Притом, может быть, Господь нарочно вручил мне эти бумаги, чтобы три еврея могли заработать. В то время, как я так размышлял, открылась дверь и вошла мать, а вслед за нею невеста. Красивая, высокая, здоровая, полная словом особа. Вся в мать. Ну и полнота же, ну и рост не сглазить бы думаю какая же это сонечка ведь это целый подсолнечник одета как-то странно в длинный капот так что смахивает больше на замужнюю женщину чем на девушку собственно не годами по лицу видать что она совсем еще юница но дородством да своим она воистину в три обхвата Надо, думаю я, с ней о чем-нибудь поговорить, узнать, что она за птица. Но отец не дает ей слова сказать. Сам все говорит и говорит, точно горох сыплет. О чем, думаешь, говорит? О том, какой скверный городишко, какие все здесь завистники досплетники, враги смертные, в ложке воды друг дружку утопить рады и все в этом роде. «Спасибо хозяйки. та его прервала!» Моше Нисель говорит, не пора ли тебе замолчать? Дал бы лучше Сонечке сыграть им на фортепиане. «Ха, по мне хоть сейчас!» — ответил Моше Нисель и мигнул дочери. Та уселась, раскрыла большую книгу и стала стучать пальцами во всю мочь. «Сонечка», — обратилась к ней мать, — «зачем тебе играть тюды? ты бы лучше сыграла, ехал казак за Дунай, или из Колдуньи горячие пирожки, пожалуйста, не мешай, отозвалась Сонечка и с такой быстротой заработала пальцами, не приведи Господь, а мать все время с нее глаз не сводит, точно желает сказать, каковы пальчики, а во время игры родители как-то незаметно Выскользнули из комнаты, оставив меня с сонечкой с глазу на глаз. Теперь, думаю, в самый раз завести с ней разговор. Пусть я хоть услышу, владеет ли она речью. Но как с нею заговорить, чтобы мне так горе не знать, как я не знаю, с чего начать. Все же, набравшись духу, поднимаюсь, подхожу и, ставши за ее спиной, говорю: «Э -э, Извините, сонечка, что я прерываю вашу игру. Но мне бы хотелось вас кое о чем спросить. Она обернулась и сердито спрашивает по-русски. — Например? <свы> — Ну, например, — отвечаю я ей. — Я хотел бы знать ваш вкус. Кого вы предпочитаете видеть своим женихом? — Видите ли? — отвечает она уже мягче, опустивши глазки. — Видите ли? Слово по-русски, слово по-еврейски. Собственно, я желала бы окончившего, но я знаю, что это понапрасно, поэтому я желала бы, по крайней мере, чтобы он был образованный, потому что, хотя наш Емполис считается городом фанатиков, однако, несмотря на то, что все обучены русскому языку, и хотя мы и не посещали никогда учебных заведений, тем не менее у нас не найдется ни одной барышни, которая не была бы знакома с Эмилем Заля, с Пушкиным, Тургеневым и даже с Горьким. Ну и речь о красавице, думаю.